Глава 1 Виолетта. «Представляешь, мне снился сон, что я иду к алтарю в белом платье. Алтарь такой, как в зарубежных фильмах показывают, католический. У меня длинное кружевное платье со шлейфом, который тянется за мной по полу. Ну что же, хороший сон», — хмыкнула моя мама. И я даже немного обиделась на ее слова. «Она же прекрасно знает мою позицию. Замуж я точно не хочу». Да и встречаться с кем-либо меня совершенно не тянет, хотя это не мешает моей маме сватать меня со всеми подряд. Вот, например, поползновение Ильи, маршала нашей стаи, в мой адрес мама воспринимает крайне благосклонно, хотя он сам меня раздражает неимоверно. Его надменность, чувство превосходства и силы, которые заставляют большинство молодых волчиц нашей стаи перед ним трепетать, во мне вызывает лишь возмущение и отторжение к нему». Его же мое отношение не только не останавливает, но, кажется, еще больше заводит. Вот играем мы с ним в кошки-мышки. Не знаю, может быть, у меня такое восприятие к Илье, потому что я полукровка. Моя мама Анна – человек. Хотя характер у нее такой, что она любую волчицу за поезд запросто заткнет. А мой отец Михаил – обортень Мы живем в мире людей, и я точно знаю, что большинство из них даже не догадывается, что мы на самом деле существуем». Внешне любой оборотень выглядит как обычный человек. Хотя такая обманчивая внешность не мешает оборотням долго, тысячи лет жить, быть более быстрыми, сильными, выносливыми. Оборотни обладают превосходным слухом, обонянием и даже интуицией, ведь в отличие от людей они ближе к природе. А еще у таких, как мы, есть ментальная связь с членами своей стаи. Оборотней немного на земле, возможно, именно потому, что природа им определено производить потомство только со своей истинной парой. Найти вторую половину, предначертанную судьбой, очень нелегко. Некоторые ищут свою пару сотни лет. Правда, иногда природа преподносит свои сюрпризы и рождаются такие, как я, полукровки с особым даром. Уникальность моей истории заключается в том, что у меня есть брат-двойняшка. Он бета нашей стаи и один из сильнейших волков. Я же, напротив, с рождения более слабое, хрупкое. Мне не дано обращаться волка. Да и слух, зрение, обоняние у меня развиты намного слабее любого из оборотней. Однако, компенсируя эту мою неполноценность, в последнее время во мне все сильнее проявляются способности к ясновидению. И я до сих пор не пойму, дар ли это или проклятие. Знаки и образы, приходящие ко мне, проявляются через жуткую главную боль до потери сознания. Но я и мои родственники очень надеемся, что это явление временное и вызвано тем, что дар неожиданно начал просыпаться и набирать свою силу. Большинство всплывающих у меня видений связано с подсказками, как тому или иному оборотню найти свою истинную пару. Так, благодаря этому, в нашей стае уже четыре волка нашли свою половину, включая нашего главу клана. Его парой оказалась Ольга, человек. «Ты же знаешь, что я не хочу замуж!» Скрипя зубами, процедила я. И, пожалуйста, сватать меня ни с кем не нужно, особенно представителям нашей стаи». «А что такое? В нашей стае очень много достойных самцов». «Ты сама подумай, тебе уже двадцать четыре года. Скоро всей стаей будем ваше с Матвеем совершеннолетие отмечать, а ты до сих пор даже ни с кем не встречалась». «Мама, если ты будешь настаивать, то я уйду к людям». «Ох». «Прав был твой отец. Зря я постоянно отправляла тебя гостить к своим родителям. В тебе всегда было больше человеческого, чем волчьего. Вот и сейчас ты тянешься к людям». Я вздернула вверх подбородок и уточнила у мамы. «А что в этом плохого? Ты ведь сама человек». «Я и не говорю, что это плохо. Просто подумай сама. Изначально природой заложено, что ты другой вид, как твой отец Матвей, и благодаря связи истинных пар теперь и я. Мы долгожители, и нам лучше держаться вместе, с такими, как мы, тщательно охраняя наш секрет. Сама подумай. Если ты все же уйдешь жить к людям, то вскоре среди них у тебя появятся друзья, привязанности, а может быть и любовь. Ну и что? Папа же тебя, человека, полюбил. В процессе нашего спора мама начинала злиться, и речь ее становилась более строгой, а голос твердым и бескомпромиссным. «Не сравнивай!» Мы с твоим папой – истинная пара, и благодаря этому ты сама знаешь, что мне передалось его долголетие. Если же мы говорим о простых, неистинных связях, то все будет совершенно по-другому. Тебе же будет больнее потом наблюдать, как твои привязанности стареют и умирают у тебя на глазах. Их век недолг, да и через 10-15 лет, когда у них появятся морщины и тела станут изменяться, к тебе начнут появляться вопросы из разряда – Ой, ты что, заморозилась, что ли? Я знаю, сама через это прошла. Ну хорошо, сошлешься ты на пластическую операцию и возможности современной косметологии. Но 30 лет – это предел, а дальше все будет грустно и печально. Вот за это я и переживаю. Все, мама, давай закроем эту тему. Я выбежала из комнаты, громко хлопнув дверью. Я бегала, спустилась с лестницы и решила выйти на улицу, чтобы проветрить мозги. Сама не понимаю, на что я злюсь, ведь мама во многом права, но почему-то ее слова цепляют и больно режут. Может быть, это от того, что мысленно я никак не могу представить себя рядом с одним из оборотней? Более спокойно приму мысль о человеческой паре, чем с каким-то самцом из нашей стаи. Интуитивно к мужским особям из числа оборотней я отношусь настороженно. Стоит подумать об одном из них, как о мужчине. Почему – не знаю. Сама себе на этот вопрос ответить не могу. Возможно, сказываются мои многочисленные наблюдения за парами оборотней, которые так же быстро разбегаются, как и соединяются. Только к своим истинным парам оборотни относятся осторожно и трепетно. В остальных же случаях для них характерны бесконечные любовные интрижки и приключения. Не передать, сколько раз я случайно слышала от оборотней сальные шуточки обсуждений самочек нашей стаи. Естественно, я не хочу попасть в этот их список обсуждений. Хотя я тоже живой человек, и все человеческое мне не чуждо. И я не оговорилась. Почему-то больше себя отношу к людям, чем к оборотням. Хотя, не считая поездок к родственникам мамы, я все время жила в стае. Так вот, я тоже глубоко в душе мечтаю о любви и ласке. И надеюсь, что когда-то судьба мне подарит моего истинного. Может, придет информация о нем. Или будет знак судьбы. Но вести беспорядочный плавой образ, как отрываются многие волчицы, достигшие по меркам стаи совершеннолетия своих заветных 25 лет, я точно не хочу. Эх, где же они, мои знаки судьбы? Другим же мне удалось помочь найти истинную пару.